Глава 1 Я ехала по заснеженной дороге в наемном экипаже. Пушистые лапы елей неприветливо бились в окно. На небе уже появились первые бледные звезды, и обозначилась розоватая луна. Снег падал серебристыми бусинками, создавая сказочную атмосферу. От неожиданности – Я вздрогнула, когда возничий крикнул в слуховое окошко. «Госпожа, сделаем небольшую остановку на постоялом дворе. до да уже близко. За пару часиков управимся». Подмерный топот копыт и скрип колес хорошо думалось До сих пор сомневалась в правильности своего решения. Я покинула уютный и спокойный мир Белого Царства. Мир, где я была кем-то. Целителем, травником, артефактором. И сейчас я еду в тёмную часть страны, чтобы скрывать, кто я. Зачем? Зачем трясусь в наёмном экипаже почти 10 часов по жуткому холоду и плохим дорогам, останавливаясь в маленьких деревенских трактирчиках с грязными столами и отвратительной пищей? Нужно честно себе признаться. Я отправилась в дальний путь для того, чтобы узнать правду. Но готова ли я принять эту правду? Возможно, От меня отвернутся все, кого я люблю. Или меня убьют те, кого я не знаю, но кто меня уже ненавидит. Я чувствую, как моя привычная жизнь рушится. Нет, башни пока не падают, и камни не осыпаются с поверженных стен. Я ощущаю лишь легкие вибрации, как будто кто-то внутри здания старательно расшатывает фундамент. Я посмотрела на окно, залюбовавшись ажурной легкостью морозного узора на стекле. Чем ближе мы подъезжали к Деву и к Академии, тем старательнее я пыталась отвлечь себя от ненужных мыслей и страхов. Конечно, меня расстроило, что руководство Академии не предложило переход через портал. Посчитали, что скромный преподаватель — это не профессор и не знатный лорд, то есть птица не того полета, чтобы для нее порталы открывать». Профессор Ян Залевский, пригласивший меня преподавать к себе на кафедру в Академию темной магии и наук, был другом нашей семьи и моим наставником в высшей школе белой магии. Прекрасный целитель и маг, он пользовался огромным авторитетом в Белом царстве. Спустя какое-то время им заинтересовались в столице и пригласили открыть свою врачебную практику в императорской клинике. А в прошлом году профессору Яну предложили возглавить кафедру врачеваний и защитной магии в Академии темных, как ее называют в народе. И это событие возымело эффект разорвавшейся бомбы. Ведь наше общество еще не готово к такому тесному сближению двух магических миров – темного и белого. Несмотря на то, что с момента объединения двух царств в единую империю прошло почти сто лет, темные маги упорно сохраняли клановость – чтили свои традиции и ритуалы. А белые маги считали, что только они обладают даром целителей и истинными духовными знаниями. Люди же, лишенные магического дара, воспринимали сближение двух магических культур скорее положительно, как прогрессивное и эволюционная. Ведь магия, умноженная на научный подход, давала прекрасные результаты. Правитель Юлиан Дариус лично выступил с обращением к жителям страны, и его речь опубликовали все центральные издания. Лорд Юлиан объяснил, что такое огромное государство, как наше, объединившее в себе белое и темное царство, а также 15 земель малых народов, должно заниматься сближением культур и общими усилиями создавать новые технологии, в том числе бороться с катастрофическим сокращением продолжительности жизни – Оно и понятно, после огромного количества войн и длительного нахождения людей в потоках столь разношерстных энергий, средний возраст населения сократился практически в два раза. Наши предки жили до 170 лет, а у нас сейчас редкий маг доживет до 110. Экипаж остановился у постоялого двора, и кучер помог мне выйти из повозки. На улице ощущался крепкий морозец. Мне, как обитателю южной части страны, Было неуютно в таком климате. Да и с выбором одежды я ошиблась. Большинство северян кутались в теплые пальто и шубы. На мне же были надеты бежевые костюмы с тонкой шерсти, с чуть расклешенной юбкой в пол и коричневое укороченное манто. Но самое большое мое упущение — бутильоны с тонкой замши и лайковые перчатки. Наряд радовал глаз, но абсолютно не грел. У входа в трактир стояла семейная пара. Внешне мужчина и женщина были похожи на потомков лесных троллей. Женщина в длинной шубе, в пушистом тюрбане на голове неодобрительно на меня посмотрела, а я услышала ее мысли. «Видать, приезжая, что в такой холод голый бегает. Странно, девушка симпатичная, а мужчины рядом нет». Я прошла мимо троллей в хорошо натопленное помещение трактира и поняла, что он ничем не отличается от других подобных заведений, Деревянный облезлый пол, такие же столы и стулья. Посетителей было много, и мне пришлось подсесть за столик к пожилому мужчине. Мой сосед внешне напоминал жителя Приморских островов. Магии в нем я не почувствовала. Я заказала ромашковый чай с лимонным пирогом и заметила, что мужчина уже допивает свой травяной напиток. «Из южных краев?» – поинтересовался он. «Вижу по одежде, что они думали встретить здесь такой морозец». Не дождавшись моего ответа, мужчина продолжил. «Сам я из Приморья, из Кироса. Может, слыхали про такой?» Я кивнула. Приморские острова ограничат землями Белого Царства и являются основным поставщиком овощей и фруктов. «Так вот», — не успокаивался словоохотливый сосед. «Я к дочке еду, она недалеко от Дэва живет», «Замуж вышла и приехала из южных земель. Деток уже родила, вот хочу с мночатами свидиться Деф, столица темного царства, считается вторым городом империи наравне с белым Райе. Официальной же столицей царства двух миров признан город Аркус. «Меня Василисом зовут», — сообщил незнакомец. «А вас как величать?» «Мне как раз принесли теплый пирог с чаем». Я решила быстро ответить Василису, чтобы успеть поесть и продолжить путь. «Очень приятно. Меня зовут госпожа Арианна». И только я собралась попробовать кусочек пирога, когда проз продолжился. «И мне приятно, госпожа Арианна. А можно уже и по местному обращаться? Леди Арианна, вы сюда по делам или как? К мужу, к семье? Плохо только, что путешествуете одна. В наше время, особенно в «Темном царстве», «Опасно молодой барышне ходить без сопровождения. Где муж-то ваш?» В глубинке и на островах большинство жителей по-прежнему думают, что женщина должна выйти замуж в 15 лет и сидеть в заперти. А если уж выбираться из дома, то только в сопровождении супруга. «Хорошо, что я выросла в столице. У нас стало привычным, что молодые люди до 25 лет учатся, путешествуют, ищут свой путь, и только потом определяются с парой» но останавливаясь на постоялых дворах в небольших городишках, я была готова к таким вопросам и научилась быстро избавляться от любопытных. «Я здесь по делам, господин Василис, еду преподавать в Академию темной магии». Как и ожидала, отношение к темным магам у простых людей везде одинаковое. Господин Василис поперхнулся, отставил свой чай в сторону и, наскоро попрощавшись, вышел из трактира» а я спокойно доела вкусный пирог и продолжила путь. Улыбнулась, вспомнив напутственные слова брата Мирослава. «Если кто в пути приставать будет, ты сразу говори, что маг, и направляешься в Академию Темных. Только не уточняй, что ты белый маг. Поверь мне, всех любопытных как ветром сдует. Ну а в деве аккуратнее будь с аристократами. Если какой лорд руки распустит, Ты сразу, бейгада, по второму энергетическому центру, неделю на женщин смотреть не сможет. Несмотря на все наши шутки, поездка в Дев была не такой уж безопасной. В темном царстве еще велико влияние старого уклада, особенно среди потомственных колдунов, а к целительницам отношение особое. Многие темные маги уверены, что самое большее, на что способны ведуньи, это защитные амулетики сделать и травку заварить. Только забывают они, что порой эти амулетики и травки жизнь спасти могут и судьбу поменять. Относительно второй части предупреждения Мирослава я особо не переживала. Девушка, я симпатичная, но внешность у меня не яркая, можно сказать, вполне обычная поэтому и не боялась, что ко мне пристанет важный господин, да и со я не общаюсь. Экипаж миновал очередную деревеньку, и мы выбрались на большую дорогу. Уже начинало темнеть, небо наполнялось красками и нежно-фиолетовым цветом отражалось на снегу и ветках деревьев, покрытых инеем. Я услышала, как возничий понукает лошадей, чтобы быстрее добраться до города. Вспомнила природу своего родного края. Низкорослые кустарники с ярко-розовыми и желтыми цветами. Широкие васильковые поля. Аквамариновые озера с белоснежным песком. Я любила солнце, тепло и мягкий, слегка влажный воздух наших южных земель. А вынуждена была ехать на другой конец страны, в мрачный холодный Дев. Именно здесь представители могущественного клада Дариусов открыли несколько лет назад Академию темной магии – Маркус Дариус, старший сын императора Юлиана, был одним из директоров Академии и руководил орденом магов-аристократов. Второй директор, Люциус Дариус, приходился правителем-младшим братом и возглавлял Ковен Колдунов. По слухам, оба лорда были хороши собой, не женаты и не имели наследников, хотя обоим уже за 30. Отсутствие наследников у младших Дариусов компенсировал старший, У семидесятилетнего правителя Юлиана было трое сыновей и очередная молодая жена. Представители императорской семьи являлись главным источником сплетен для жителей страны, точнее, жительниц. Я от этой темы, как и от самого монархического клана, была далека. Меня больше волновали мои собственные проблемы в личной жизни, вернее, полное ее отсутствие. После расставания с Рисом я так и не смогла вновь полюбить – «Слишком болезненными были воспоминания, слишком израненным было мое сердце. Мысленно перенеслась на четыре года назад, когда в один из теплых весенних дней я сидела на скамеечке в парке и любовалась яркими южными цветами, ожидая своего возлюбленного. Мы уже заканчивали обучение в высшей школе белой магии и готовились к выпускным экзаменам. А недавно Рис сделал мне предложение» и мы планировали сразу же после окончания учебы пожениться. Возлюбленный уехал в столицу, чтобы сообщить отцу, высокопоставленному чиновнику из темного царства, о своем решении жениться на мне. Несколько лет препирательств с родными измотали Риса, но он каждый раз настойчиво пытался получить благословение отца на наш брак. Последний год мы с любимым жили вместе, как семья, и снимали уютную мансарду в старом доме неподалеку от школы магии. Мне это решение далось нелегко. Я была воспитана в старых традициях, да и общество Белого Царства не одобряло близкие отношения до брака. Но среди магов свободные отношения все больше пользовались популярностью. Активная работа второй чакры, безусловно, способствовала повышению магических сил. Но это не наш случай. Я была влюблена и не сомневалась, что наша свадьба – «Вопрос времени». Я дожидалась рейса в отдалённом уголке парка, устроившись на лавочке возле каменного фонтана. Увидела возлюбленного и сразу почувствовала неладное. Он хмурился и отводил взгляд. Молча сел рядом, прикрыв веки. Ни объятий, ни поцелуев. «Рис, что случилось?» С тревогой посмотрела на любимого. «Ты такой мрачный». «Случилось, Анна», — вздохнул он и нервно жал пальцы в замок. «Обстоятельства изменились. Все изменилось. К сожалению, мы не сможем пожениться». «Летом?» — переспросила я, все еще не понимая, чего он такой грустный. «Нет, Анна, никогда не сможем». Рейс неловко провел рукой по волосам, взъерошив их потом встал со скамьи и подошел к фонтану, как бы разделяя нас расстоянием. «Обстоятельства изменились», — повторил он. «Я вынужден жениться на другой». «Я не понимал, о чем говорил возлюбленный. Так бывает, слова произнесены, но смысл их тебе недоступен». «Рис, что происходит?» — недоуменно прошептала я. «Твои родные до сих пор против нашего брака?» «Дело не в том, что они против нашего брака». С горечью возразил он и усмехнулся лишь уголком губ. «А я опять увидела такого знакомого и родного риса». «Дело в том, что отец устроил клановый брак». «Тебе ясно, Анна? Он все заранее спланировал. Я обязан жениться. Это мой долг перед семьей и обществом. Боюсь, ты не поймешь, пребывая в своем светлом маленьком мирке». «Любимый, в чем ты меня обвиняешь?» Я растерялась от его нападок и с трудом выдавливала слова. «Анна», — уже более твердо произнес Рис, глядя мне в глаза. «Я из знатного, аристократического рода. Ты даже не понимаешь, насколько знатного. И у нас приняты клановые браки по договоренности семей. Все эти годы я сопротивлялся как мог». Но когда в этот раз приехал к отцу, он уже все приготовил к свадьбе. Невести сделали официальное предложение от моего имени, оплатили торжество, подписали документы. «Как такое возможно?» «Не понимаю. Я не могла осознать смысл этих слов». «Что тебе не ясно? Взорвался рис, переходя на крик. «Свадьба через неделю, Анна! Я не могу ничего изменить! Ничего!» «Почему?» — наивно спросила я. «Ты всегда можешь отказаться от ненавистного брака и переехать в Белое Царство. Мы поженимся, будем работать». «Прекрати, Анна». Грубо прервал меня Рис. «Я буду опозорен, если откажусь. И как я буду здесь жить? Отец лишит меня всего наследства, титула, да и семья матери не примет меня. Я останусь один, нищий, без семьи». «Ты не будешь один, Рис!» — схлипнула я, задыхаясь от слез. «Мы будем вместе! А как же любовь? Любовь важнее всего!» «Анна, есть вещи важнее любви!» — жестко произнес Рис. «Я так и знал, что ты меня не поймешь!» Сжав кулаки отвернувшись, он проговорил. «Анна Роза, прости меня. Я не думал, что все так получится. Конечно, ты ни в чем не виновата, И я люблю тебя. Никогда в этом не сомневайся. Но иногда обстоятельства выше нас. Рис стремительно подошел ко мне, взял в ладони мое лицо и прошептал. «Лучше расстаться здесь и так. Я не вернусь в школу и в наш дом. Уезжаю сейчас. Так будет лучше, Анна». Он поцеловал меня в губы и, резко отстранившись, торопливо ушел прочь по каменной дорожке. «Лучше для кого?» Проговорила я в пустоту. Все еще не верила в происходящее. Слова возлюбленного пока не достигли моего разума, но сердце уже болело, как будто в него вонзили тысячу кинжалов. Я была не в состоянии дышать. Мне хотелось кричать от боли, и я не была готова принять наше расставание. Это же мой рис, с которым мы планировали свадьбу, которому я отдала свою честь и любовь. Он не может так поступить со мной». Его вынудили обманом заставили пойти на этот брак. Надо поговорить с ним и все ему объяснить. Он поймет, что есть другой выход. Можно начать новую жизнь и остаться со мной. Главное — это любовь». Я не заметила, как стемнело. Продолжала сидеть в парке на лавочке и шептала одними губами, как заклятие, что «мой рис» не мог так поступить, что все это ошибка. Меня нашла мама по парному амулету, который я носила как подвеску в браслете. Она осторожно обняла меня и, целуя в висок, сказала, что Рис не тот мужчина, а это все пройдет. Не помню, как пробежали следующие четыре дня. Я лежала в своей комнате в доме родителей и рыдала в подушку. В один из дней резко вскочила с кровати и засобиралась в столицу на поиски возлюбленного. Я должна его найти и поговорить с ним, убеждала себя, что он вернется ко мне. Когда первый порыв прошел, И я опять лежала в постели, свернувшись калачиком, и беззвучно плакала. Еще через какое-то время я стала его ненавидеть. Позже начала ненавидеть себя и считать, что я недостойна любви. А потом... Мне стало все равно. Осталась только боль. Я заметила, что за эти дни моя аура изменилась. К белому и желтому добавились фиолетовый, синий и зеленый. Словно во сне я прожила еще несколько месяцев. Не помню, как прошла весна. А с ней закончилось мое обучение в высшей школе белой магии. И я с отличием сдала выпускные экзамены. Не заметила, как пробежало лето. Очнулась в начале осени, когда нужно было определиться с профессией. Согласиться на должность преподавателя в школе белой магии или пойти работать знахарем в клинику к маме. Неожиданно для всех я выбрала третий путь – Открыла частную практику артефактора. Ни о славе, ни о доходах не помышляла, только о том, чтобы было как можно больше работы. Старалась заглушить боль и не думать о рисе, не вспоминать о том, что несколько минут разговора разрушили мою жизнь. И теперь, путешествуя в Академию темной магии в наемном экипаже, я с грустью размышляла о своей студенческой любви и предательстве риса. На глаза невольно навернулись слезы. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, выглянула в окно повозки и заметила совсем другой ландшафт. Мы приближались к городу. Проезжая предместье Дева, обратила внимание на преимущественно готический стиль в архитектуре. Еще столетия назад Темное Царство существовало как отдельное государство со своей историей, культурой, архитектурой. Я с интересом рассматривала жилища из серого и коричневого камня простой кладки, Большинство окон были украшены витражами. На крышах зданий по-хозяйски расположились потемневшие от времени горгульи и химеры. По преданию, страшилища должны отпугивать от домов злых духов. Судя по тому, что на улицах было безлюдно, каменные стуканы наводили страх только на самих жителей. Редко встречающиеся тусклые фонари и унылые стены строений придавали городским окраинам заброшенный вид. Наш экипаж проехал очередной извилистый проулок и оказался на широкой площади с традиционным фонтаном. В этой части Дэвы уже не было ощущения мрачного средневековья. Здесь царило оживление. Навстречу нам проезжали одноосные кабриолеты и пролетки. На первых этажах здания виднелись многочисленные магазинчики и кофейни, вдоль которых гулял разномастный народ. Меня удивили новомодные световые гирлянды, растянутые от дома к дому. Сразу видно, что это богатая часть города, да и жилища здесь облицованы кирпичом, уложенным в замысловатую кладку, а витражи представляли собой искусные картины жизни рыцарей и мистических животных. В самом конце центральной улицы, отходившей лучом от главной площади, я заметила роскошный средневековый собор, и чем ближе мы подъезжали, тем сильнее становилось мое восхищение. Огромные, дымчатого цвета мраморные колонны, поражали своими размерами. На фасаде собора возвышались гигантские статуи. Центральная фигура Инанны, богини тьмы, была высечена из оникса и инкрустирована драгоценными камнями. Две боковые скульптуры олицетворяли сыновей богини-матери, дракона Дева и змеевидного дракона Аргаша. Статуя бога Дева была украшена синим лазуритом и серебром, а фигура бога Аргаша — черно-красной яшмой и золотом. Я читала, что в древние времена маги высекали свои заклинания на табличках из лазурита и яшмы, считая их камнями силы. Как артефактор я чувствовала магию в этих камнях. Обратила внимание, что на горельефе изображены мистические фигурки горгулий, химер и волкалаков, а вход в собор — выполнен в виде пасти дракона. Архитекторы темного царства поразили меня своей безумной фантазией. В южном райе все было светлее и понятнее. На центральной площади возвышался прямоугольной формы белоснежный храм Даны, богини света. На верхних портиках святилища мерцали магические символы. По периметру здания вырастали, словно священные деревья, витые колонны, а внутри — господствовала величественная, пятнадцатифутовая скульптура богини в белых каменных одеждах. Окружали храм невысокие жилые постройки, простые формы, светлый камень, скромная символика, призванная защищать, а не поражать воображение. Страшно представить, как выглядели бы жилища, если бы наши мастера украсили простенькие домики с черепичными крышами, мощными каменными фигурами домовых, священных сов и или разной нежити. То, что в Дэве смотрелось пафосно, но уместно, в южной столице выглядело бы нелепо. Трудно переключиться за один день на чужой угрюмый город, где в свои права уже вступила ночь с мрачным лиловым небом, вишневой луной и ярко-зелеными звездами. Однако следует признать, что ночной пейзаж северной столицы империи был хоть и пугающим, но мистически прекрасным. Повозка проехала сквозь темные улочки позади площади и выдвинулась за черту города. Мы приблизились к широкой, освещенной фонарями аллее с вековыми деревьями по краям. Дорога сделала изгиб, и когда экипаж слегка отклонился влево, я увидела вдали замок. Засмотревшись, не заметила, как мы уже подъехали к воротам. Возничий обернулся и крикнул «Приехали!» Раздался чей-то скрипучий голос, кучер быстро ответил, и железные решетки с наконечниками в виде пик заскрипели. Экипаж остановился под фонарем, открылась дверь, и непонятного пола сущность с лицом горгульи сиплым голосом проскрипела. «Здрасте, госпожа Роза?» Я немного растерялась, решив, что она ошиблась. «Да, это была она. Я почувствовала энергетику». «Добрый вечер! Не Роза, а госпожа Арианна Росса, новый преподаватель!» Горгулья хрипло хихикнула, и выглядела это жутковато. «Это вы сами разбирайтесь, где чья Роза. Мое дело вас досмотреть и врагов на территорию не пустить. Зовут меня комендант Тоут». Женщина пыталась протолкнуть внутрь повозки свою мощную фигуру, одетую в объемную шкуру, Вероятно, госпожа Тоут искала врагов. «Все в порядке. Проезжайте, леди Роза». Убедившись, что в экипаже кроме меня никого нет, горгулья комендант захлопнула дверь. «Святые угодники!» — вздохнула я. «И стоило мне менять имя?» Переезжая в темное царство, я представлялась как Арианна Росса. В рае же меня знали как целительницу и артефактора Анну Розу Рейх. «Анна» — сокращение от «Арианны», а «Роза» прилипла еще в детстве, когда я коверкала фамилию Росса, доставшуюся от отца. и она настолько привыкла, что в семье ко мне обращались как к «Анне Розе», что вскоре мои сокурсники в школе белой магии стали называть меня так же. рей фамилия бабушки, потомственной целительницы, которая родилась в Междуречье на границе двух царств. В переводе с древнего языка «рей» означает «луч света», Став практикующим магом, я выбрала розу и луч света своими тотемами и изображала эти символы на авторских амулетах. Съехав с центральной аллеи и повернув на боковую дорожку, повозка остановилась у четырехэтажного корпуса. Не успела я выйти из экипажа и подойти к темно-серому кирпичному строению со знакомыми химерами по периметру, как массивная деревянная дверь распахнулась». Мне навстречу торопливо вышел растрепанный и взволнованный господин Залевский. Он был одет в вязаный жакет, непонятного цвета рубашку и мешковатые брюки. «Деточка моя, уже ночь, а тебя все нет и нет!» Профессор заключил меня в объятия, неуклюже поцеловал в макушку и подтолкнул к двери. «Я очень рада вас видеть, господин Ян. Вам незачем волноваться, мы же несколько раз ментально связывались!» — пожурила я своего бывшего преподавателя. Мы вошли в уютный холл с мягкими диванами и круглыми столиками. Стены были обиты серой тканью с серебристыми вензелями. Приглушённо горели светильники, создавая приятное жёлтое сияние. Пока я осматривала вестибюль корпуса, Возничий принёс мой багаж. Кожаные чемоданы, небольшой саквояж с личными вещами. Я поблагодарила извозчика, и мы распрощались. Господин Ян поотечески обнял меня за плечи. «Как же мы с тобой давно не виделись!» «Наверное, года два. Точно-точно, я к вам с мамой тогда летом приезжал повидаться, а ты еще больше похорошела. Слышал о заслугах. Твои артефакты носят половина белого царства». Профессор забрал чемодан, я подхватила саквояж, и мы вышли в коридор. «Пойдем покажу тебе квартиру», — проговорил господин Ян. Я живу на третьем этаже, а твои апартаменты — на четвертом. Я не стал беспокоить комендантов корпуса, семью дюринг Провожу тебя сам. Легкий ужин госпожа дюринг оставила для тебя в гостиной. Мы остановились перед входом в шкаф. О, не удивляйся!» Развеселился профессор, увидев мою реакцию. «Это новое чудо техники — летающий шкаф. Твои апартаменты на последнем этаже — и с багажом можно добраться только так». А портал? Поинтересовалась я, с сомнением поглядывая на подозрительную массивную дверь. Учитель сразу же возразил. «Зачем же зря тратить магические силы, когда есть такой механический феномен?» Он открыл дверцу и провел меня в небольшую комнатку, обшитую деревянными панелями. Пол был застелен мягким ковром. На стене висела картина с изображением замка. Господин Ян закрыл двери шкафа и нажал на рычажок с цифрой 4. Механический феномен пошатнулся и... Очень медленно, скрипя и трясясь, поехал вверх. Я тоже пошатнулась и ойкнула. «Это с непривычки. Сбоку перила. Держитесь за них, Анна Роза». Все-таки Горгулья не ошиблась, и мой бывший учитель называл меня, как в прежние времена. Нужно сказать ему, чтобы отвыкал. Из летающего шкафа мы вышли в холл, освещенный электрическими фонарями. Как хорошо, что около ста лет назад два царства объединились в единую империю. Белые маги принесли древние знания о медицине, сельском хозяйстве, обработке камней и металлов. Темные маги развивали в империи военную науку, провели электричество и систему канализации, создали самоходные морские суда, и вот теперь летающий шкаф — а на очереди, как пишут газеты, механические повозки без лошадей и паровые рельсовые экипажи. Я осмотрелась по сторонам. В вытянутом коридоре было несколько квартир. Мы повернули направо и подошли к двери с номером 13. Если в Белом царстве моим счастливым числом было 12, то здесь 13. Сразу видно. Тёмное царство. Подумала я. «Добро пожаловать домой!» улыбнулся господин учитель, пропуская меня вперед. Мои апартаменты состояли из двух комнат – большой гостиной-столовой и отдельной спальни. В гостиной у стены расположились два дивана, обшитые шелковой материей мышиного цвета. На полу сиротливо лежал синий ковер. Окна прикрывали плотные синие с цветочным узором гордины. Умиление вызывало лишь резной поле пузатый буфет из массива дуба с ножками в виде когтистых лап. Круглый стол и стулья в столовой имели такие же ножки-лапы. Я вошла в соседнюю с гостиной комнату и обнаружила просторную спальню, декорированную синим жаккардом с золотым тиснением. По одной стене стояла большая кровать на чешуйчатых деревянных лапах, увенчанная пологом. Другую занимал массивный шкаф с резными дверцами. «Обрати внимание, Анна, в спальне нет штор», «На окне великолепный витраж. И да, свет электрический. Просто нажми рычаг», — произнес профессор и показал на медный рычажок в стене. В помещении я обнаружила еще одну дверь с бронзовой ручкой в виде драконьей пасти с кольцом в носу. Такие же ручки украшали гардероб и комод, только вместо кольца в пасти дракона было сквозное отверстие. Я заглянула в ванную комнату. У дальней стены гордо сияла золотая ванна на изогнутых ножках-лапах, а за отдельной перегородкой на постаменте возвышался золотисто-сияющий ватер-клозет. Внимательно осмотрев все помещения, я вернулась в гостиную и обнаружила, что господин Ян колдует над чайником. «Сейчас поухаживаю за тобой». Я заварил чай с ромашкой и чабрецом. Госпожа Дьюринг оставила на ужин мясо в горшочке, кусок капустного пирога и кекс с малиной. «Профессор, вы знаете мое отношение к мясу, поэтому горшочек с мясом отдаю вам. И капустный пирог разделим пополам». Предложила я, заприметив на столе огромный пирог, прикрытый салфеткой. Я прошла в прихожую, чтобы повесить в гардероб манто. Заметила зеркало и задумалась – критически рассматривая свою беломагическую внешность. Как же мне не выделяться на фоне темных магов в Академии? Может поменять цвет волос? В царстве темного мира большинство женщин темноволосые и кореглазые. Реже встречаются светлокожие и зеленоглазые потомки рыжих ведьм из северных кланов. Мои медовые локоны, зеленые глаза и светлого оттенка кожа выдавали представители Белого Царства». «Я бы сошла за дальнюю родственницу южных эльфов, умело подкрасив глаза и сделав их слегка раскосыми. Но мой высокий рост все портил. Современные эльфы низкорослые. Девушек-эльфов ростом и 5,8 фута просто не бывает». Господин Ян подошел ко мне и погладил по голове. «Думаешь, детка, твой прекрасный цвет волос придется поменять на каштановый или русый?» «Вы прочитали мои мысли» вздохнула я. Преподаватель подмигнул моему отражению в зеркале. «Анна Роза, все в академии знают, что мы с тобой белые маги. Насчет внешности я тебе не советчик, но к нашей магической силе лучше не привлекать внимание. Тебе известно, что у темных магов цвет ауры колеблется от дымчатого и черного до синего. Бывают лиловые и изумрудные оттенки, но это редкость». У нас же энергетические тела светлые, а ты своей лучистой белизной с вкраплениями радужных цветов сразу вызовешь повышенный интерес адептов. Надо прикрыть твое сияние, поставить защиту, приглушить способности. Сделаю. Одна просьба, господин Ян, перестаньте называть меня Анной Розой. Мы же договорились, что в темном царстве вы обращаетесь ко мне только как к Арианне». «Профессор взял меня под руку и повел в столовую комнату. Помню, дорогая, что нам необходимо следовать плану. А сейчас прошу к столу». Через полчаса, сытая и довольная, я пила душистый чай и смотрела в окно на прекрасный заснеженный пейзаж. Наш ужин оказался чудесным. Вот умеют же потомки гномов вкусно готовить. «Милая, коктейлия?» — полюбопытствовал учитель. «Я так понял, ты ей ничего не рассказывала об истинной цели твоей поездки в тёмное царство?» «Мама была против моего переезда в Северные Земли, и я вздохнула. С ней всё хорошо. Она руководит клиникой и пробует новые медицинские методы омоложения организма. Вы же знаете, она не хочет лишний раз использовать заклинания, а применяет научный подход. В этом вы с ней похожи. О работе в академии я ей не рассказывала». Просто объяснила, что захотела попутешествовать и получить новый уникальный опыт. Профессор покачал головой, а я, подбирая слова, продолжила. Я несколько раз пыталась заговорить с ней об отце, но мама даже имени его назвать не захотела, утверждает, что это может быть опасно. Мне известно, что они познакомились в Междуречье. Мама намекнула, что моя фамилия Росса — это производная от полной фамилии отца — Она рассказала, что папа умер, когда мне исполнился год. Он поехал в Дэв по зову клана, но из тёмного царства так и не вернулся. На энергетическом уровне она почувствовала, что его больше нет. Нет среди живых. Её парный амулет сгорел. Господин Залевский внимательно меня выслушал, а я погрузилась в раздумья. «Мама не хочет ворошить прошлое. Или до сих пор боится» произнесла я спустя какое-то время. Она рассказывала, что после смерти отца нас искали маги из темного царства. Ей пришлось изменить имя и переехать из Междуречья в Райе. Как и вы, она увлеклась медициной. Дальше вы знаете. Она вышла замуж за Драгона, родился мир. Мама переживает за семью, поэтому решила держать все в тайне. Но мне необходимо узнать правду. Понимаете? Я с тобой полностью согласен. «Правду нужно знать», — поддержал меня профессор. «Мы во всем разберемся. Я буду рядом и помогу. Но надо действовать очень осторожно. Мы пока не осознаем, какой улей можем разворошить». Господин Ян прищурился. «А ты рассказала маме, что у тебя проявились повышенные магические способности, нетипичные для белых магов?» «Нет, не стала». Я отрицательно покачала головой, «Да и рассказывать особо нечего. После того, как мне исполнилось 25, неожиданно обнаружила, что могу читать мысли тёмных магов и входить в резонанс с их энергиями. Я стала видеть их ауру. Не так, как обычно белые и тёмные маги видят энергетические поля друг друга. Расплывчато или только эфирные тела? Нет, я могла рассмотреть всё чётко, различая малейшие цветовые нюансы. А два года назад... Я сняла родовое проклятие с темного мага, но это единичные случаи. Я пока не понимаю, на что еще способна моя магия. Профессор задумчиво произнес. «Арианна, мы, белые маги, не представляем, что делать с проявлением в нас темной силы. Все должно быть просто. Целительская магия для белых, агрессивная и стихийная для темных. И если происходит смешение разных энергий, Никто не знает, хорошо это или плохо. А когда не понимают природу силы, начинают бояться. Или преследовать. Я считаю, что только здесь у тебя будет возможность познать свою истинную сущность. В Академии есть необходимая литература. Мы поищем подобные случаи в истории. Господин Ян достал из кармана вязаного жакета золотые часы и тут же засобирался. «Уже поздно, детка, и тебе необходим отдых. Я вынужден откланяться» а ты ложись спать. Завтра зайду за тобой в девять утра, и мы отправимся в главный учебный корпус готовиться к занятиям. Профессор ушел, а я еще долго разбирала вещи. Затем приняла ванну и надела белую ночную сорочку. Подошла к окну в гостиной. Свет включать не стала. На улице горели фонари, освещая заснеженное поле и чернеющий лес. Я долго вглядывалась вдаль, впав в забытье от завораживающей красоты. Вдруг картина живописного ночного пейзажа начала исчезать и покрываться рябью. Неожиданно я увидела в окне лик мужчины. От страха крик застыл на губах. Очертания незнакомца были размытыми. Я разглядела грубоватые черты лица и темные волосы, спадавшие до плеч. Спустя секунду лицо мужчины выступило из мрака. Крупный прямой нос, нахмуренные брови, Квадратные, словно высеченные из камня подбородок и крепко сжатые губы. Повернув голову в мою сторону, он властно спросил «Кто ты?». Я не ожидала услышать его низкий, чуть хрипловатый голос. От испуга вскрикнула и, прикрыв лицо руками, отскочила от окна. Через несколько минут успокоившись, вернулась и обнаружила, что мой призрачный гость исчез. Остались лишь белое безмолвие, и малиновая луна на мрачном лиловом небосводе. День в дороге меня явно утомил. От усталости уже незнакомцы в окнах мерещатся. Я почувствовала, как сжался желудок, и решила доесть малиновый кекс. Расправившись с десертом, вспомнила, что должна поменять цвет волос. Быстро прочла простенькое заклинание «Модификус». Полностью внешность такой магии не изменить. Для этого нужно заклинание посильнее. А вот повлиять на цвет или длину волос... «Можно. Самое главное в этом деле — чётко представить конечный результат. Решила, что чёрный цвет волос — это слишком радикально, лучше каштановый. Ой, нет, надо бы добавить «рыжины». На секунду задумалась, представляя рыжие оттенки, а заклинание уже сработало. Выдела в зеркале, что мой золотисто-медовый цвет превратился в ярко-рыжий. «Ох, кажется, я перестаралась». Придется завтра повторить заклинание и слегка затемнить цвет волос. Хотя, как это ни странно, результат мне понравился. На фоне рыжих локонов глаза и губы стали ярче, а кожа приобрела нежный персиковый оттенок. А может, я просто устала и вижу то, чего нет? Лучшее решение на сегодня — лечь спать. Я дошла до кровати с драконьими ножками, и как только голова коснулась подушки, сразу же уснула».